Глава 9. Питание и сердечно-сосудистые заболевания в заколдованном круге болезни. Значительную часть хронических заболеваний я связываю с нарушениями регулирующих функций головного мозга. Очень часто причиной таких нарушений являются традиционные, привычные для большинства людей смешанное питание, предусматривающее потребление животных и растительных продуктов. О негативных последствиях подобного питания достаточно подробно рассказано в предыдущих главах, поэтому повторяться не буду. Остановлюсь только на таком аспекте питания, как его связь, с нервной деятельностью человека, то есть его воздействие на систему саморегуляции нашего организма. Помнится, раньше я уже упоминал о работах известного патофизиолога Пашутина, который еще в 1900 году указывал на порочность смешанных рационов питания, включающих в себя как животные белки, так и содержащиеся в плодах и клубнях растений крахмалы. Ученый отмечал, что такое питание ведет к возникновению в желудке человека процессов брожения с выделением бутиловой кислоты, угнетающей деятельность головного мозга. В небольших дозах она вызывает у человека сонливость. У лягушки даже в малых количествах эта кислота парализует сердце. Однако и то, и другое обстоятельство красноречиво говорят о влиянии питания на деятельность мозга, на его регулирующие функции. Моя врачебная практика полностью подтверждает такой вывод. В этой связи мне хотелось бы вернуться к упоминавшемуся чуть выше примеру излечения больного, страдавшего наряду с сердечной недостаточностью, тяжелым кожным заболеванием, и остановиться подробнее на его... так сказать, сердечных делах. Когда его привели ко мне, я увидела нечто округлое, бесформенное, меньше всего напоминавшее человеческую фигуру. Черты лица были как бы сглажены и неразличимы. Осматривая пациента, я пришла к выводу, что у него нарушена функция венозного сердца, правый желудочек и правое предсердие. Причем прослеживалась прямая связь с нарушениями деятельности желудочно-кишечного тракта. Во-первых, совершенно четко просматривались отклонения в водно-солевом обмене. Во-вторых, больной жаловался на вздутие живота, что говорило об бродильных процессах в желудочно-кишечном тракте и, прежде всего, в толстом кишечнике. Кстати, обильное выделение газа в преображении, помимо чисто физических неудобств, вызывает серьезные нарушения функций брюшного дыхания и сердечной деятельности. Газы, вздувая кишечник, подпирают диафрагму, не только ограничивая ее подвижность, но и прогибая в грудную полость. При этом уменьшается объем грудной клетки, Затрудняется работа легких, происходит смещение осей сердца в горизонтальное положение. Однако отрицательное влияние на высшую нервную деятельность человека оказывают не только процессы брожения. Мы часто не учитываем того факта, что и сама по себе болезнь является серьезнейшим фактором, дестабилизирующим нашу психику, а вместе с ней и процесс саморегуляции. Образуется своего рода замкнутый круг. Сбои в работе пищеварительного тракта вызывают нарушения в психике, что влечет за собой сбои в саморегуляции. Те же, в свою очередь, еще больше усугубляют отклонения в деятельности органов пищеварения, других органов и систем нашего физического тела.